Глава 9. Артем никогда не верил в привидений. В магию правда верил, и в то, что его бабушка умеет колдовать. Он часто гостил у нее и из детства видел, как к ней постоянно приходили опечаленные люди, уходили с гораздо более жизнеутверждающими лицами, а потом и вовсе возвращались счастливыми и полными благодарности. Он прекрасно знал, что существует что-то такое, чего глаз обычного человека не видит. Какое-то зло, и бабушка с этим злом боролась, помогала людям. У нее была тайная комната, куда маленькому теме строго-настрого запрещали заходить одному. Было любопытно, страшно интересно, что же там такое прячет от его пытливого ума. Однажды он даже выждал момент, когда все ушли из дома и хотел уже приоткрыть завесу тайны, а вернее дверь, но так и не сумел. Просто замер на пороге, как болванчик, и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Так и стоял, пока бабушка не вернулась и не расколдовала его. С тех пор все попытки нарушить запреты он прекратил и уяснил для себя раз и навсегда. «Бабушка действительно что-то может, что-то очень серьезное, но совершенно необъяснимое». Когда он немного подрос, бабушка сама стала иногда пускать его в тайную комнату, где то воском его отливала от дурного глаза, то просто прожигала свечи и водила вокруг пучком тлеющей полыни. После таких ритуалов Тёма чувствовал себя отлично, словно крылья за спиной вырастали. Так что в бабушку и её способности он верил безоговорочно. А вот в привидений – никогда. Как раз поэтому и не верил. Бабушка ничего не говорила ни о каких призраках. О бесах, о неупокоях говорила, но все они были незримы. Люди с подселенцами, на взгляд Артема, ничем не отличались от любых других людей, от любых других грустных и неудачливых людей. От жизнерадостных отличались, конечно, но это его и не так уж сильно интересовало. Артем рос самым обычным земным парнем. Неплохо учился, увлекался творчеством, обожал хорошее кино, чаще всего мистику и детективы, а еще лучше детективную мистику и комедии. Веселые, глупые, просто посмеяться. После института устроился на самую обычную земную работу. Работать ему нравилось. Особенно нравился коллектив, и особенно в этом коллективе ему нравилась Галя. Галя была другая, не такая, как все остальные девушки. Она, кажется, совершенно не заморачивалась над своим внешним видом. Неизменно носила одни и те же джинсы, да несколько футболок. Не красилась, не пыталась нарастить реснички или накачать губки. Но и без всего этого она была невероятно хорошенькой. Ее пушистые короткие волосы делали ее похожей на солнышко. Или на ангела со светящимся нимбом, когда свет из окна падал немного сзади. Такое освещение называлось красивым словом «контражур». И Гале это слово очень подходило. В ней была какая-то загадка. Вот как в той самой тайной комнате из Тёминого детства. Поэтому подходить к ней было так же страшно. А вдруг он замрет, а бабушки рядом не окажется, чтобы его расколдовать. И он не подходил. Наблюдал за ней издалека, любой с ее светящимися волосами, тонкими пальцами, длинными светлыми ресницами. Они сидели рядом уже год, а он ничего не знал о ней с кем она живет, о чем мечтает, чем увлекается, и спрашивать было неловко. Сама она ничего не рассказывала, причем не только ему, а вообще никому. Из всего офисного состава могла только с Маринкой перекинуться пара фраз, и то только потому, что пройти мимо Маринки молча не смог бы даже глухонемой. С шефом ей приходилось общаться, но удовольствие ей это не доставляло, хотя премии ее точно радовали. Впрочем, это тоже неудивительно, Преми радовали всех. И вот когда она внезапно заявила о том, что дома у нее завелось привидение, Тёма понял, это его шанс, а шанса упускать нельзя. План родился моментально, закрепиться в Галяном пространстве и разобраться уже по ходу дела. Естественно, никакого призрака Тёма не ожидал увидеть, но подготовился основательно. Второго шанса произвести первое впечатление не бывает и думал, что все прошло неплохо пока не увидел Софи. Описать все, что почувствовал Тёма в тот миг, когда из-за галиного плеча показался прозрачный силуэт, не смог бы никто и никогда. Тёма и сам не смог бы подобрать ни единого приличного слова, да и неприличных тоже. Все мысли из головы спарились разом. Ни слов, ни звуков, ни образов, только инстинкт – бежать, спасаться любой ценой а Галя так спокойно стояла и даже пыталась успокоить его. Маленькая хрупкая девочка, а он здоровенный лось в истерике. И такой жалкий трус. Стыдно было даже больше, чем страшно. Хотелось провалиться сквозь землю или хотя бы завернуться в этот отвратительный старый ковер, который он нашел в гараже у отца, и никогда больше не показываться Гали на глаза. Но, к счастью, первый импульс удалось погасить, а потом выяснилось, что привидение весьма дружелюбное. И с этим Теме теперь предстояло жить. И даже решать проблемы этой милой полупрозрачной девчонки. А как ей помочь, он не знал. Хоть и наврал Галя про то, что бабушка дар передала и чему-то научила. Вот только такого не было и быть не могло. Бабушка давно сказала, что дар этот передается только по женской линии. И, к счастью, его было кому передать. Помимо Тёмы, у бабушки имелись аж три внучки, дочери маминого младшего брата, совсем еще мелкие, но уже проявляющие интерес к заговорам и травам. А вот сам Тёма, как замер тогда перед дверью, так и не решался войти в магический мир. Но теперь судьба дала ему крепкого пинка и велела что-то с этим делать. И желательно побыстрее, пока Галя не успела окончательно разочароваться в нем. К счастью, все магические хлопоты пообещала взять на себя бабушка. И уж тут-то не приходилось сомневаться. Баба Стеша сделает все в наилучшем виде. Вот только как добыть Софи? Спереть прекрасную принцессу из замка, охраняемого драконами, легко было только сказочному принцу. Впрочем, ладно, и ему было нелегко, но он как-то справился. А вот Тёма, если и был сказочным, то уж точно не принцем, по его же собственному мнению. Это же надо было залезть в такую заварушку. И все ради чего? Ради того, чтобы эта замкнутая девочка с пушистыми волосами сказала ему хоть пару слов, кроме дежурного «Привет». Стоило ли оно того? Артем задумчиво крутил в руках карандаш. Ему всегда размышлялось легче, если он что-то делал руками. Например, рисовал. Вот и сейчас он, глядя куда-то мимо листа, прямиком в свои мысли, легкими штрихами переносил на бумагу то, о чем думал. Кто может попасть в стационар? Очевидно, что родственники и близкие. Теоретически можно прикинуться братом Софи, хотя бы двоюродным. Но вряд ли кто-то в это поверит на слово. Наверняка потребует паспорт. И это еще полбеды. Беда предоставить документы неизвестной из седьмой палаты. Тема, конечно, филигранно умел рисовать в векторе любые печати. Но своять паспорт, который будет реально похож на паспорт, ему было не под силу. А вот какой-нибудь приказ по переводу Софии из одной клиники в другую? А на каких основаниях? Еще в стационар могла бы наглянуть проверка, например, пожарная инспекция или санитарная. Но кроме документов тут еще и навыки общения нужны. Да и кто поверит, что парочка вчерашних студентов – настоящая комиссия? Прокраситься под покровом ночи было совсем тупой идеей. Если днем можно было бы выкрутиться при разоблачении, допустим, сказать, что заблудились, и если он упустить изо рта для верности, то ночью даже закос под психа – так себе вариант. Парень продолжал рисовать и напряженно обдумывать все возможные исходы. И все были плачевными. Залезть в окно на второй этаж? Уже на этом этапе план валился, как старое дерево, подпорченное семьей бобров. Тем, хоть и был довольно спортивным парнем, все же не имел никакого сходства с Человеком-пауком. Но если даже представить, что это можно осуществить, то как спустить оттуда Софи? Вряд ли она в своем состоянии способна на подобные акробатические трюки. Разыграть ограбление? Раздобыть пластмассовые пистолетики, жутко похожие на настоящие, не проблема. Черные маски, скрывающие лицо, тоже не самый дефицитный товар. Только вот за такой розыгрыш можно не шуточно загреметь туда, откуда точно не получится выбраться. Еще можно устроить поджог, чтобы сработала система безопасности. Пока сирена будет выть, а персонал эвакуировать больных, можно под шумок увести Софи. В суматухе ее не сразу хватится. Хотя, как знать, была бы это обычная больница, может, и не хватились бы. А за такими пациентами наверняка контроль особый. Шло время. Версии стремительно заканчивались, а решения не находилось. Вот было бы здорово просто зайти в больницу, подняться на второй этаж, забрать Софи и уйти. И чтобы никто не задавал глупых вопросов. Куда? Зачем? Какая вам разница, люди? Занимайтесь своими делами. Как убедить окружающих в том, что ты действуешь во благо? А во благо ли? Может, пока не поздно отказаться от участия? И Галю убедить в том, что не всех можно спасти? А если она после этого не будет с ним даже здороваться, то Тёма, наконец, посмотрел на рисунок, который у него получился, и вздохнул. Нет, судя по тому, что с листа на него смотрела Галя, пройти мимо этой истории уже не выйдет. В конце концов, мужик он или нет? А что делает мужик, когда у него что-то не получается? Звонит бабушке. Бабушка точно знает, как пройти незамеченным мимо целой толпы народу. А если не знает, то придумает.